Однако ж пригласил его на небольшое победное торжество. Они все собрались у Пралля, не жалея пили забористый арманьяк отнюдь не маленькими порциями, бахвалились друг перед другом поимкой домового, и под бурные аплодисменты комиссару Эшериху было велено зачитать протокол с признанием к Вангеле. Трудоемкая, тщательная сыскная работа брошена с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 «Странное лицо», — подумал Эшерих, — «даже во сне напряжённое, всегда одинаково замкнутое и озабоченное, что в бодрствовании, что во сне. Надо же, при всём при том этот человек крепко спит». Конечно же, спать они ему не дали. Тычками разбудили, подняли снар. Он стоял перед этими людьми в чёрных с серебром мундирах, стоял в слишком короткой рубахе, которая даже наготу толком не прикрывала. Смешная фигура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 Тогда ни в чём нет ни капли смысла. Тогда вправду совершенно безразлично, что я делаю. Его кровь на моей совести. Как он это сказал? А его кровь на моей. Нет, на мне ещё и кровь, и на клуге. Жалкого слабака, которого я принёс в жертву, чтобы отдать этого человека на потеху пьяной шайке. Этот не станет хныкать, как замухрышка на мостках. Этот умрёт достойно. А я? Как обстоит со мной? Очередное дело, толковый Эшерих ведет его не столь успешно, как хочется господину обергруппенфюреру Пралью. я снова в подвале. В конце концов, однажды меня закатают туда и больше не выпустят. Я что, живу за тем, чтобы этого дожидаться? Да, прав, Квангель, называю Гитлера убийцей, а меня его поставщиком. Мне всегда было безразлично, кто стоит у руля... Почему ведётся война, лишь бы я мог заниматься привычным делом ловли людей? А когда я их ловил, мне было безразлично, что с ними станет. Но теперь уже не безразлично. Мне всё опостырило. Тошно мне поставлять этим субъектам новую добычу. Тошно с тех пор, как я поймал Квангеля. Как он стоял и смотрел на меня. Кровь и спиртное текли по его лицу, а он смотрел на меня.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 Однажды поймешь, что впустую растратил свою жизнь. Он схватился за карту, сорвал ее со стены. Множество флажков попадало на пол, застучали булавки. Эшерих скомкал карту, швырнул на пол и ее. — Все, — сказал он, — конец. Конец делу домового. Он медленно вернулся к письменному столу, выдвинул ящик, кивнул.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 Вбежавшие часовые обнаружили за столом почти обезглавленный труп. Стены забрызганы кровью и мозговым веществом, на лампе перепачканные лохмотья белобрысых усовками Сарая Шериха. Обергруппенфюрер Праль был вне себя от ярости. «Дезертирство. Все штатские сволочи. Всем, кто не носит мундир место в подвале за колючей проволокой. Ну, погодите». Приемнику этой сволочи, я Шариха, я с самого начала такого перцу задам, что у него в башке ни единой мыслишки не останется, только страх. Я всегда слишком благодушествовал, вот в чём моя ошибка. Тащите сюда этого мерзавца к вангеля. Пусть полюбоится этим свинюшником и наведёт порядок. Вот так единственный обращённый отток так вангелям доставил старому сменному мастеру ещё несколько тяжких ночных часов.